и методическая литература для преподавателей, были организованы краткосрочные курсы для учителей-антифашистов. Советские профессора первого часа читали лекции в немецких университетах. Советские педагоги делились опытом со своими немецкими коллегами. Непосредственное знакомство с советскими людьми, с политикой Советского Союза в германском вопросе, помощь СВАК в нормализации жизни в городах и селах способствовали преодолению у населения антисоветских предубеждений. За короткий срок органы СВАК завоевали уважение и признательность большей части трудящихся. Смотри, Давидович. Рождение новой демократической Германии. Ежегодник германской истории. 1971 год. Москва. 1973 год. Страница 458 461. За годы существования СВАК 9 июня 1945 года, 10 октября 1949 года, сотрудничество с немецкими друзьями распространялось на все сферы общественной жизни. Приказы и распоряжения СВАК, как правило, предварительно обсуждались с немецкими антифашистами и зачастую вырабатывались вместе с ними. Пожалуй, особое значение в той ситуации первых послевоенных лет имело идеологическое сотрудничество, поддержка, оказывавшаяся немецким коммунистам, путем издания ежедневной газеты «Теглише Руншау» и книжной продукции издательства СВАГ выпускавшегося на немецком языке произведения классиков марксизма ленинизма, книги прогрессивных авторов многих стран, в том числе переводы советской литературы. Демократические силы Германии с большой благодарностью воспринимали помощь Советского Союза. Как отмечается в очерках истории германского рабочего движения, вся деятельность Советской военной администрации в Германии исходила из принципа пролетарского интернационализма и была проникнута духом социалистического гуманизма. Она была направлена на то, чтобы помочь германскому рабочему классу и всему немецкому народу разбить остатки фашистского государственного аппарата, лишить власти активных нацистов и военных преступников, искоренить фашистскую идеологию, и тем самым с корнем уничтожить фашизм, милитаризм и империализм. Она была направлена на то, чтобы помочь немецкому народу организовать жизнь на новых демократических началах. Благодаря энергичным мероприятиям по восстановлению народного хозяйства и огромной помощи СССР, в восточной части Германии удалось избежать массовой безработицы. Решающую роль в этом вопросе сыграла репарационная политика Советского Союза, в особенности сохранение в советской зоне оккупации в виде предприятий государственного акционерного общества большой долей того промышленного потенциала, на демонтаж которого СССР имел все права. В 1945 году было демонтировано 676 предприятий, а передано немецким органам самоуправления – 3800. Сохранение такого промышленного потенциала обеспечило работу, хлеб и жизнь многим сотням тысяч трудящихся немцев. Смотри «Единство, рожденное в борьбе». Ленинград, 1976 год, страница 111. 2 апреля 1949 года Из Советского Союза начали поступать первые тракторы в качестве помощи немецким крестьянам. Крестьяне восточной зоны Германии получили тракторы, грузовики и прокат для изготовления запасных частей к тракторам и другим сельскохозяйственным машинам. Своевременная помощь. Вот что я сразу подумал, когда услышал о помощи тракторам из Советского Союза. Так сказал, выражая мнение всех тружеников села, крестьянин Руди Беккер из Теперь, добавил он, «мне больше не страшно за выполнение нашего хозяйственного плана. Поставляя тракторы, Советский Союз дает нашему крестьянству импульс для наивысшего развертывания собственных трудовых ресурсов». Сотрудничество с опытными марксистами-ленинцами